Жеральдина Вейс пример позднего цветка и образец для всех нас. Чтобы приуспеть в чём-либо ценном в жизни, требуется терпение, и неважно, насколько вы одарённый, удачливый или увлечённый человек. Когда я брал интервью у поздних цветов для этой книги, почти каждый из них говорил примерно одно и то же. Как только вы находите свою страсть и свой горшок, Вы должны держаться за всё это. Нужно продолжать. К счастью, если мы терпеливо продолжаем поиск или следуем своим интересам, то сможем совершить крупный прорыв в любой момент своей жизни. Часто неожиданный успех наконец приходит после 20, 30 и даже 50 лет попыток. Из-за одержимости ранними достижениями его часто принимают за природный талант. Многие истории, о которых вы услышали в этой книге, следует рассматривать как источник вдохновения, образец, основу для обучения, продолжение попыток, упорства и в итоге успеха. Неважно, сколько у вас хладнокровия или подготовки. Многие всё равно спросят себя: хватит ли у меня внутренних сил и настойчивости, чтобы найти свою судьбу и прожить её? Простой ответ: да. Иногда для этого потребуется бросить надёжную работу, круг общения и продолжать действовать, даже если вы усомнитесь в том, что делаете. Почему я говорю с такой уверенностью? Не все из нас могут выдержать диету дольше недели. Мало кто способен упорно добиваться цели в борьбе с неблагоприятными условиями и даже жертвовать чем-то. Как мы можем упорствовать в своём необычном путешествии к обновлению, особенно когда сталкиваемся с неизбежным регрессом, неодобрительной реакцией родителей и скепсисом друзей? Я уверен, что поздние цветы могут быть настойчивыми и упорными по двум причинам. Во-первых, мы от природы рассказчики. Мы думаем историями, разговариваем и общаемся историями, даже мечтаем историями. Можно уверенно сказать, что стандартный режим человеческого познания это повествование. Мы инстинктивно распутываем хаос и находим причинные связи для всего в своей жизни. В этом нам помогают истории. С первого взгляда можно не распознать в повествованиях орудие настойчивости, но наша способность рассказывать истории намного мощнее, чем думают многие. Вторая причина для оптимизма заключается в следующем. По мере взросления мы приобретаем опыт и усваиваем уроки, часто болезненные, которые преподносит нам жизнь. Подобно каждой черте нашего психологического характера, равно как и неврологической структуры, настойчивость более пластична, чем мы думаем. Наряду с талантом Умением управлять эмоциями и другими психологическими чертами, она важна для успеха в жизни и развивается с опытом. Эта способность растёт по мере того, как растём мы. Она может атрофироваться, как и любое другое человеческое качество, под влиянием депрессии, уныния или пренебрежения. Следовательно, мы должны активно взращивать в себе настойчивость. И как ни странно, мы лучше развиваем её в кинотеатре, чем в спортивном зале. Чтобы найти ключик к настойчивости поздних цветов, давайте рассмотрим силу историй, пластичность упорства и их взаимосвязь.